Глава вторая. Кора. Никто не будет есть оладьи с шоколадной крошкой, но они хорошо дополняют завтрак на столе. Если убрать желтки из запеканки, это компенсирует калорийность оладий. Апельсиновый сок тоже никто не будет пить, но он красиво смотрится в стеклянных стаканах рядом с кофе. Сегодня воскресенье, черт возьми, поэтому все должно выглядеть красиво, даже если нас всего трое, и я единственная, кого это волнует. Это все равно, что заправлять постель по утрам. Нельзя же оставлять белье скомканным только потому, что вечером снова придется ложиться в постель. Когда проходишь мимо комнаты, все должно выглядеть аккуратно, упорядочена и абсолютно идеально Мия прибегает на кухню во фланелевых пижамных штанах, хватает тост и идет к двери. «Куда это ты?» — спрашиваю я. «Я и не жду, что кто-то восхитится завтраком, но можно ведь хотя бы сказать «доброе утро» к Саше». «В этом?» — спрашиваю я, и она смотрит на пижамные штаны, но явно не видит никакой проблемы. «Ну да, можно взять машину?» «Сегодня воскресенье». Говорю я, стараясь сдержать раздражение в голосе. Она знает неписанное правило. Даже если мы не едим вместе на неделе, когда Фин поздно возвращается домой, а она занимается волейболом, по воскресеньям мы находим на это время. Мия смотрит на стол. «Я думала, ты снова на диете!» Как ни в чем не бывало, произносит она. Она не хочет меня обидеть. Я на диете, но, видимо, бесполезно объяснять, что даже на диете надо чем-то питаться. Мия разглядывает стопку оладьи с шоколадной крошкой и подходит, чтобы подхватить одну сверху. Я отдаю ей ключи от машины. Честно говоря, приятно видеть, что она выходит из дома, чтобы повидаться с друзьями. После расставания не то с Джошем, не то с Джоном, как там его звали, Мия уже несколько месяцев хандрила. Уму непостижимо. Как она умудряется встречаться с парнем так недолго, что я даже имя его не успеваю запомнить, а страдать по нему целую вечность. «Можешь взять машину, но помоги мне кое с чем». «С чем?» – спрашивает она, уперев руку в бедро, в готовности отказать любой моей просьбе. «На следующей неделе благотворительный прием в ресторане Пейдж и Гранта. Помоги мне с аукционом или накрыть столы, или еще что-нибудь». «М-м-м...» вот и все, что я от нее получаю. Будем считать, что это да. Вернись домой к ужину. Будем есть все вместе». Когда Мия уходит, я быстро бросаю взгляд на свое отражение в стеклянной двери, выходящей на террасу. Не успев проверить, есть ли толк от диеты, я замечаю во дворе неуловимую Джорджию кини которая попадается на глаза так же редко, как снежный барс в дикой природе. Я выбегаю на террасу и включаю камеру на телефоне, увеличивая изображение, чтобы рассмотреть ее как можно ближе. Она сажает ребенка в пластмассовой качели с отверстиями для ног и перекладиной и рассеянно раскачивает. Джорджия не воркует с дочерью, но и не торчит в телефоне. Просто с отсутствующим видом смотрит вдаль. Если б я выглядела так же потрясающе, то была бы на седьмом небе от счастья. Носила бы лишь топы на бретельках, не беспокоясь о том, что на спине торчат жировые складки, напоминающие упаковку с печеньем, который хлопнули о прилавок, чтобы открыть. Волосы цвета солнечного света я бы носила распущенными и никогда не выставляла бы фарфоровую кожу под солнце. Ни за что. Конечно, она моложе меня лет на пятнадцать, как, впрочем, и её муж. Видимо, самая молодая мамочка в округе. На вид ей около двадцати пяти. Наверное, я выгляжу жалко, но не понимаю, почему Джорджия не хочет ни с кем подружиться. В смысле, это довольно заносчиво с её стороны. фин пару раз тусовался с ее мужем, Лукасом, поэтому я знаю, что она из Англии. Может быть, считает себя лучше нас, раз она англичанка. И, вероятно, так и есть. Она называет сотовый мобильным телефоном, и это звучит так элегантно. Они живут напротив нас уже больше года, а Джорджия ни разу не поздоровалась. Даже не прислала записку с благодарностями за торт из Маскарпоне, который я принесла, когда они переехали». а он, на минуточку, выиграл приз на ярмарке штата. Она могла хотя бы вернуть тарелку. Тем не менее, выглядит Джорджия изумительно, а ее муж — судья, и я завоюю ее дружбу. «Ты за ними шпионишь?» — удивленно фыркает фин и я подскакиваю, хватаясь за грудь. Потом оборачиваюсь и вижу, как он ухмыляется, стоя в дверном проеме. «Нет, конечно, нет!» Я прохожу мимо него и закрываю дверь, слегка раздражаясь из-за того, что меня прервали. «Тогда чем ты занимаешься?» — весело спрашивает он. фин твердо говорю я, как будто это ответ на вопрос. Защелкиваю крышку кофемашины и слушаю, как она плюется и капает кофе. «Ты только посмотри!» — восклицает фин садясь за стол и накладывает на тарелку яичную запеканку. «Я оставлю перед ним кофе и сажусь, беря себе оладьи». «Я думал, ты снова на диете». Сжимаю зубы и закатываю глаза к потолку, а потом громко и раздраженно выдыхаю. «Прости». Взмахивает он руками в защитном жесте. «Я решаю сменить тему, чтобы не начинать день с перепалки». Просто меня раздражает, что они такие необщительные. До приезда кини здесь 11 лет жили О'Брайены, и они постоянно ходили в гости. Мне как-то, даже не знаю, некомфортно, что они не ведут себя, как все. Мне нравится знать своих соседей. Мы все должны дружить, присматривать друг за другом». «Лукас — нормальный мужик», — замечает Финн. «Ну, мы всего лишь пару раз выпили пила но он вполне ничего. Мне кажется, Джорджия...» Как там он говорил? Социофобка. Чего-чего? Смеюсь я. У неё это фобия, когда боятся выходить из дома. Агарофобия? Точно, говорит он, намазывая тост маслом. «Хм, погоди, ты что, шутишь? Лукас правда тебе так сказал? Ага. Ну, кажется, он не употребил это слово, но что-то вроде того. Я шлёпаю Фина по руке. «И почему ты мне этого не рассказал? Ты серьёзно? Повтори в точности, что он сказал!» «Господи, Кора, да не знаю я. У неё была какая-то травма, и теперь Джорджия, типа, не делает большую пары шагов от дома, иначе у неё начинаются приступы паники». В два укуса фин съедает треугольник тоста и достаёт телефон. фин Ох, боже ты мой, это же... Лукас тебе это рассказал, а ты молчишь?» Мы пили пиво, я забыл. Не я же на ней зациклился, так что это не показалось мне такой уж важной новостью, чтобы, стремглав, нестись к тебе и рассказывать. То есть он вдруг ни с того ни с сего разоткровенничался и рассказал тебе это? Ну, нет, не знаю. Кажется, я предложил им зайти к нам или его жене встретиться с тобой. Вот он и назвал причину, по которой она не может. Ох, боже мой! Восклицаю я и тоже беру телефон. «Не надо, Кора!» — останавливает меня фин «Что не надо?» «Не говори, Пейдж. Просто...» «Я и не собиралась!» Лгу я, кладя телефон. «Но это хотя бы достойная причина, а я-то думала, что она просто стерва». «Может, и стерва. Стерва с агорафобией. Тебе-то что за дело?» «Ты собираешься снова встретиться с Лукасом? Наш дом как раз в паре шагов от их дома, верно? Может, Джорджия сможет сюда прийти? Ну, вдруг это ещё комфортное расстояние?» «Не знаю, как это происходит, но, судя по его словам, вряд ли получится». «Так ты собираешься опять с ним встретиться?» «Мы говорили о гольфе через пару недель. В клубе будет любительский турнир. Я его пригласил». «Ага, и когда это будет? Я могу пригласить Джорджию к нам?» «Будет причина завязать разговор, раз мальчики нас бросили ради гольфа, ты могла бы зайти на бокал вина. Что-то в этом роде. Идеально. Так когда, когда, когда?» Наседаю я, и фин пожимает плечами и бормочет с полным ртом, что точно не знает. «Можешь проверить?» «Сейчас». фин смотрит на меня со смесью раздражения и удивления. «Да, пожалуйста». «Ты точно на ней зациклилась». Вздыхает он, но кладёт салфетку в уже пустую тарелку и идёт за ежедневником. фин из тех, кому нужно всё записывать аккуратным почерком, настоящими чернилами в блокнот. Он не доверяет телефону, потому что успешный человек всегда должен подстраховываться. фин возвращается, снова садится и потягивает кофе-листа ежедневник. Турнир в клубе 19-го, но всё-таки, Кора, может, ты... Поймёшь намёк, что она не хочет заводить подруг? К твоему сведению, ей очень повезёт, если она со мной познакомится. Я знаю всех учителей в начальной школе. Люди записываются в лист ожидания в мой книжный клуб, и я могу рассказать ей, какие семьи в нашем районе хорошие, а кого лучше избегать. — Так она вроде хочет избегать всех, так ведь? — прерывает меня фин Я пару секунд смотрю на него, а потом встаю и начинаю убирать со стола. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — спрашиваю я. «Нет». «Просвети». Ухмыляется он, и меня это начинает всерьез злить. «Ты слишком быстро сдаешься, как только сталкиваешься с чем-то действительно сложным». «С каких это пор ты так считаешь?» — отзывается он, хотя и слушает в полуха. Фин возвращается к просмотру рабочей почты на телефоне. Он не из тех, кого легко вывести из себя. С тех пор, даже не знаю, всегда. «Например?» — спрашивает фин теперь уже глядя на меня. «Тебе нужен пример?» «Да, хотелось бы». Он закидывает ногу на ногу и скрещивает руки на груди, одновременно забавляясь и бросая мне вызов. Я перестаю стищать остатки еды из тарелок и переключаю внимание на него. «Собака, которую ты вернул после того, как она несколько раз написала в доме». Мы взяли её на время, чтобы посмотреть, годится ли она для нас. И она не только писала в доме, она «Ладно». «Университетская баскетбольная команда, из которой ты ушёл после первой же тренировки». Не хотел получить сотрясение мозга, Кора. «Ладно», — повторяю я. «Уроки испанского, уроки тенниса, строительство сарая на заднем дворе, ремонт ванной внизу». «Ну, хорошо». Останавливает меня фин и я перестаю перебирать список, хотя могла бы продолжить. Я хотела закончить список словами «и наши отношения». Ты сдался, когда сделал то, что сделал. Хотя фин по-прежнему все отрицает, а я притворяюсь, будто верю ему. «Прекрасно. Если хочешь донимать Джорджу кини живущую напротив, дело твое. Только меня не впутывай». «Вот спасибо». улыбаюсь я. Я ее не донимаю, это называется приложить усилия, но моя улыбка быстро вянет, когда я откладываю полотенце и подхожу к Фину, чтобы чмокнуть его в макушку. Я вижу в его ежедневнике запись на сегодня «Выпить с к Финн сказал, что сегодня вечером его не будет, потому что Бенни Уолтер выходит на пенсию, и все из офиса собираются это отметить. Я спросила, почему в воскресенье, и он объяснил, что сегодняшний день всем подходит. А потом продолжил разглагольствовать, как же всё-таки странно, что посиделки именно в воскресенье, а не в четверг, вызывают удивление. Всё равно ведь завтра на работу. Я не стала дальше расспрашивать. «Что за к «Это не Кора, потому что, естественно, меня не пригласили». «Кэрри, Клэр, я знаю кого-нибудь с именем на к одной его помощницу вроде бы зовут Келли или Кэти. Я чувствую, как пылает лицо, а по спине поднимается жар. «Всё нормально?» — спрашивает фин и берёт кофе, чтобы отправиться в кабинет. «Да». Вру я, он улыбается и идёт наверх. «Я пытаюсь успокоиться. Наверное, Ка значит «коллеги». «Да, определённо так». Хотя странный способ записи выглядит как имя, скорее как «выпить с кони» или что-то в этом духе. Странно. Почему он не написал корпоратив по поводу выхода Бенни на пенсию? Что-то здесь не то. Если б я знала, где проходит корпоратив, то могла бы пойти туда и сама все выяснить, но фин предусмотрительно не стал выдавать никаких подробностей. После того случая, когда я устроила сцену и унизила его, нанеся непоправимый урон его репутации... Спросить я тоже не могу. И не стану, потому что не хочу возвращаться на путь, по которому мы шли пару лет назад. Я чуть не угробила наш брак, обвинив Фина, и была неправа. Я зациклилась на том, чтобы поймать его с поличным. Может, сейчас он подколол меня, сказав, что я зациклилась на Джорджии? Когда я в прошлый раз начала об этом задумываться, это чуть не закончилось крахом. Я глубоко вдыхаю. Глупости. Я гляжу на лежащий на столе ежедневник. Я его не открою. Но все же делаю шажок ближе. Может, все-таки открыть по-быстрому? Сажусь на место Фина за столом и смотрю на ежедневник. Задумчиво поднимаю руку, и в этот момент, откуда ни возьмись, появляется Фин. Господи! Я охватаюсь за сердце. Полегче, смеется он, забирая со стола ежедневник. Ты точно хорошо себя чувствуешь, Кора? Да, отлично. Просто ты меня до смерти перепугал. Говорю я, и он идёт обратно к лестнице. Он приходил убедиться, что я не загляну в ежедневник. «Погоди!» — окликаю я мужа. фин оборачивается. «Я хотела пойти куда-нибудь поужинать сегодня. Что думаешь?» «Ох, ну я же сегодня вечером занят. Я тебе говорил». «Наверное, я забыла. И куда ты идёшь? Напомни». «На корпоратив. Пьянка по поводу дня рождения». «Ах, ну да, кажется, ты мне говорил». Фин исчезает на лестнице, а я сижу за кухонным столом. Уши горят, а руки трясутся. Он лжет. он забыл, о чем уже наврал. это же проводы на пенсию фин говнюк ты этакий, а не день рождения снова то же самое, и кто это к будь она проклята.